Кукушка, — Послушайте меня, я не совру, — кукушка говорила птицам, чижам, щеглятам и синицам. Была я далеко, в большом густом бару. Там слышала, чего доселе не слыхала, как соловей поет. Уж не по-нашему. Я хорошо певала, да все не то. Так сердце изомрет от радости, когда во весь он голос свистнет, а там защелкает. Иль тихо пустит трель. Забудешься совсем, и голова повиснет. Ну что против него свирель? Дивилась, я, дивилась. Однако же не потаю. по и я петь научилась. Для вас, извольте, пропою. Точнёхонько, как он. Хотите? Пропой, послушаем. Чур не шуметь, молчите. Вот выше сяду на суку. Ну... Слушайте ж теперь. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Кукушка ку хвостуна на память мне приводит, который классиков-поэтов переводит.